Литка ревела в горнице все громче и требовательней. Лийка ушла качать ее. Капа по приступку забралась ко мне на печь. Я подхватил ее, погладил по светлой челке и усадил за себя к стенке, на которой висели и вкусно пахли чесноковые и луковые связки. Капа широко растворенными глазами глядела на меня, потом провела по моей щеке пальцем. Боба! От сочувствия у капы глаза наполнились слезами. Я принялся отрести луковую связку, чтобы отвлечь девчушку, не дать ей разреветься, а то не равен час и сам с нею зареву. Литка все прибавляла и прибавляла голосу. Грудь требует. Августа ровно бы не слышала ее, но вдруг сорвалась с места, загрохотала половицами, рванулась в горницу, выхватила из качалки килитку и точно коня начала дубасить ее кулаком. Материлась она при этом так страшно, с такой ямщицкой сатанелостью, что капа прижалась ко мне, и сам я ужался, хотя мне следовало бы унять тетку. Подавись, сунула Августа закатившиеся литки грудь, А та, задушенная рыданиями, никак не могла ухватить губами сосед, и все кричала, кричала, ⁇ Да жри ты, жри ⁇,⁇ перегорелым голосом сказала тетка. Литка смолкла у груди, и только глубоко остановившиеся рыдания встряхивали ее маленькие тельцы, но и они скоро утишились. Августа кормила Литку, задрёмывая вместе с ней. Лицо ее чем-то напоминало лик на старой отгорелой иконе, под которой она сидела. Мне хотелось, чтоб все так и осталось, чтоб тихо было, без слез, без матерщины и крика, и чтоб лицо у моей тетки просветлело хоть немножко». Августа вздрогнула, отняла улитки грудь, спеленала ее, и виновато вздохнула и опустила в качалку. Лика на всякий случай забившаяся под кровать, вылезла оттуда и принялась старательно зыбать сестренку, стянутую пеленальником, сытую и ублаженную. «Баю-баю, бай, бай Не ходи, музык бабай, напевала Лика. Капа, притихшая была и спрятавшаяся за меня, высунулась из-за трубы. Я приподнялся на локтях и тоже выглянул. Августа стояла, уткнувшись лбом в беленый припечек. Из открытого чугунка от похлебки шел на нее горячий пар, Она не чуяла пара, видать, забылась, вышла на какое-то время из этой жизни. Но вот она передернулась, будто от мороза, черпнула поварежкой из чугунка. Похоронная пришла, не поднимая головы, тихо обронила Августа и убрала изо рта шорстку. Говорила она так, будто уверена была, что я высунулся из-за трубы и жду главной вести, о которой, хочешь не хочешь, сообщать надо. Все-таки предчувствие оказалось точным. Еще там, в ФЗО, получивший на письмо, я почти с уверенностью определил, пришла похоронная. И Виктор Иванович Плохих, мастер наш, и ребята из группы, когда снаряжали меня в путь дорогу, все, по-моему, догадывались, зачем покликала меня тетка, и своей заботой хотели облегчить мою дорогу. А я шел в ночь, в стужу, в метель, чтобы облегчить горе родному человеку и не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего вроде ему не делают, не дают никаких лекарств, никакого снадобья. Они просто приходят, разговаривают и уходят. Капа снова погладила пальцами мою щеку, уже берущуюся корочкой. «Боба!» Она пыталась утешить меня. Я прижал ее пухлые пальцы с розовенькими ногтями к разбитым губам. Меня душили слезы. «Иди, поешь!» — позвала Августа. «Сейчас!» — прокашлял я ссохшееся горло. Бабушка, куда ушла? Я тянул время. Мне боязно спускаться к августе. Знаю, угадываю, не глядя. Она налила похлебку и стоит сейчас потерянно возле посудника. Стоит и думает, зачем она к нему подошла и что собиралась сделать. И, наверное, я... Опять вынимает изо рта шорстку, которой, как я убедился, во рту у нее не было и нет. Бабушка-то переспросила Августа и начала шарить в посуднике. К Марее ушла, к Зырянову. Тетка Мария и Зырянов, как всегда, живут в большом достатке. Но я у них бывать не люблю, да и бабушка тоже. Однако война не считается с тем, кого и что ты любишь. Она принуждает людей делать как раз больше всего то, что им делать не по душе. Она знает, я задержался на преступке с катанком в руке, знает, причитала, уж приходила, ой, да сиротинушки мои. «Ой, да прибрал бы вас Господь!» Августа утерла губы концом платка, но серая земля на них все равно осталась. Отругала я ее, рассердилась, ушла. «Ноги, — говорит, — больше моей не будет у тебя. Ну, да ты знаешь ее, совсем она дитем стала. Болит ознобленная это болит». Пошли, капа, суп хлебать. Бабушка моя уж много раз заявляла, Что ноги ее у августа не будет. Но вот поживет у Зыряновых мирно, тихо, И явится сюда, разоряться будет. И вообще всех нас, особенно меня, Всегда влекло к моей бедной тетке. «Хотя и много у меня другой родни в селе, но та родня до полдня, а как обед и родни нет. Другое дело августа. Это последнее отдаст. И нет у меня ближе бабушки до августа родни на свете». Замечал я не раз, что и Кольча младший, Да и другие дядья и тетки, Хоть и судят Августу за ее крутой нрав, За грубость, но бывать у нее любят. Точнее, любили, пока не было войны. Теперь все заняты, И всяк перемогает свою войну. Капа проворно спустилась за мной спички, Заголив пухлую заднюшку. Я одернул на ней платье с оборочками, Усадил рядом с собою за стол, Дал ложку и кусочек хлебца. Из-за косяка пристально чернели Лейкины глаза. Я поманил ее пальцем, дал ей ложку. «Девки, ведь вы только что ели!» Запротестовала Августа. Лейка с капой замедлили работу, Перестали черпать похлебку. Ничего, ничего, пускай, действуют. Ты тоже бы поела, гуса. Я виновато поднял глаза и встретился с ее взглядом, чуть уже размягченным, медленно поднимающимися слезами. Не идет мне в горло кусок-то. Она размяла в горсти чесноковину, высыпая кривые зубцы передо мной. Беда ведь... В одиночку не ходит. Одну не успеешь впустить, другая встав не будет, Что еще? Я уронил ложку, и Лика проворно соскользнула за нею под стол. Яманы все надоедают. Козы? Лика сунула мне черенок ложки, и я сжал ее в руке. Какие козы? «Я ничего не понял. Коз у нас в селе нет. Были давно еще у самоходов федотовских, но так эти козы всем надоели, так зарили огороженные от крупного скота огороды, что чалдоны дружно и люто свели яманов, как они презрительно называли коз». И чуть было и хозяев вместе с ними не уходили по пьяному делу. Августа, глядя в окно, подавленно объяснила, Сено едят дикие козы. Час от часу не легче. Вот уж действительно беда, как полая вода. Польет — не удержишь. Прошлое лето выдалось дождливое. И когда метали сырое сено, Присолили его, чтоб не сопрело. Дикие козы стаями вышли из лесов. Раньше и охотник-то не всякий мог их сыскать, А теперь из-за глубоких снегов И больших морозов в горах Наступила бескормица. Да и не пугал никто дичину выстрелами. Козы осмелели, И сожрали иные зароды дотла. На августином покосе зарод раздергали до решетинника И вот-вот уронят его. А там уж, которые сено доедят, которые дотопчат. Как же они без коровы-то? Я не мог есть. Глядел на девчонок, швыркающих похлебку, На августу прижавшуюся спиной к шестку, кутающуюся в полушалок и снова вынимающую изо рта темными пальцами шорстку, мне холодом пробирала спину. Хотелось заорать перестань. Что ты делаешь, но я привозмок себя. Налейка чаю! Августа достала из посудника большую деревянную кружку, резанную еще дедом из березового узла. Когда-то кружка эта была на заимке. Давно нет заимки, и деда нет. А кружка сохранилась. Сделалась она черна, на обкатанных губами краях у нее трещины. В трещинах различима древесная свиль, жилки видны. Августа налила кружку до краев, И из посудины слабо донесло весенней живицы. Всякая посуда мертва по сравнению с этой неуклюжей и вечной кружкой. Я не мог оторваться от кружки, от теплого душистого пара. Густо смешался в нем кипрейный и мятный дух. Да разные другие бабушкины травки заварены. Зверобой, багульничек, шипицы цвет. Хочется лето. Всегда хочется лето, если пьешь чай с бабушкиными травками-муравками. Дожна мне чуть не забыла, всплеснула Августа руками и повеселила взглядом. Она ступила на лавку, куда не могли добраться девчонки, и вытянувшись, достала с верхней полки посудника бордовую трепицу, удивительно мне знакомую. Покуда тетка разворачивала трепицу, вспомнилась. это лоскут. От бабушкиной, когда-то знаменитой праздничной кофты. В трепице оказались три древних, оплывших от телесного тепла лампосейки и кусочек затасканного серого сахара. Любимому внучку, лукаво сощурилась августа и передразнила бабушку. — Смотри, чтоб девки не слопали, я им давала, и будет. — А потом, что письмо тебе послала, она знает, — пояснила Августа уже без лукавой прищурки и ознобно подавила вздох, докатившийся до губ. — Ах ты, бабушка, бабушка, зачем ты ушла к Зырянову? Сосени не виделись, и когда теперь увидимся? — кручинился я и колол сахар на маленькие комочки. — Выпей хоть чаю, — кивнул я тетке. — Размочи нутро гуса. Она все время словно ружье на взводе. Это угадывалось подвижением, вроде бы вялым, обременительным по словам, которые она говорила только по необходимости, и все по тому же щипку пальцами, которыми она то и дело вылавливала что-то изо рта и выловить никак не могла. Я, как мог, отдалял неизбежную минуту. Августа покорно налила себе чаю, пьет, чуть даже оживилась рассказывает про бабушку и в то же время научает девчонок, чтобы они не хрумкали лампосейки, а сосали бы их так надольше хватит. Она ведь толкую тебе чисто дитя стала. Августа всегда любила рассказывать про бабушку мою с подковырками, с улыбкою. Гуска, выходи замуж за лентенанта! Лентенант большую карточку получат. Я говорю, где его взять Лентенант то в деревне нету в город ехать не досуг ребятишки не отпускают. Я по хоть два хоть три дня ступай в город, глядишь, сосватаешься. Раз похоронная пришла, что сделаешь? И не зубаскаль, Время приспело такое, всяк спасаться должен. У тебя ребятишки, и об них подумать следует. Я говорю, сосватала ты меня раз за Девяткина. Да сама я сосваталась за Храмова, и хватит. Приплод большой. В тебя удалась, родливая, она сердится». На печь заберется и говорит, иной раз уж вовсе несуразное несет. Не тронулась бы. Августа открыто по бабье вздохнула. Нынче это не хитрое дело. Тебе табаку принести. А есть? Дивно, табаку, дивно. Тимофей летось насадил. В огороде место оставалось. Брюквенная рассада вымерзла. Он посеял семена турецкого табаку, Пускай цветет, сказал девчонкам забава. А табак оказался самодрал российской. Я заламывала его, потом срубила, В бороздах держала, все делала, Как тятя, покойничек. Крепкущий получился, спасенья нету. Хрестник мой, кешата, пробовал, накашлялся. Ну-ка, ну-ка, притащи, корня два. Августа досталось чердака беремя густо воняющих корней табаку. И пока я сушил волглые листья на железной печке, пока мял их, чихал и свертывал цигарку, у меня прояснилось в голове. Вот что, закуривши начал я солидно, с расстановкой, как мне мужчине, и полагалось говорить. Зря что ли, августа вызвала меня со станции Енисей из школы ФЗО? Вот что. Беда сейчас не у одной у тебя. Многим в нове беды. Тебе не привыкать обколотилось. Жить надо, девки у тебя. Господи, ударилась о стену головой августа и начала катать ее по тесаному замытому бревну. Господи, кем мой век заеденный? Кто сглазил ее? Сызмальство, сызмальство. С малолетства самого, как взяло меня, Но чем я, чем я хуже других? Мария живет, кольча тот и другой В чести и достатке. Все живут, как люди, а я маюсь, А я бьюсь, как сорожина об лед. Да, это уж видно, кому какая доля выпадет. 18 лет августа вышла замуж за грамотного, пьющего мужика по фамилии Девяткин. Из самоходов он был. Бедовый, пал в пьяной драке, оставив на память августе Алешку. Сколько горя, насмешек и наветов перетерпела августа из-за Алешки, не перечесть. Алёшка выдался в отца дрочливым и в мать трудолюбивым. Как подрос, хорошо начал помогать матери и поддерживать ее. но сейчас он уже отрезанный ломоть, учится ремеслу. Он — перворазрядник-шахматист, по лыжам бьет все рекорды в школе. На селе про Алёшку теперь говорят «вот Тино». «Вот те и немтырь!» Еще когда Алешка был невелик, свела августу судьба с Тимофеем Храмовым. Большая семья Храмовых переселилась на Слизневский участок из той самой Слободы, которую вспоминал я вчера, когда топал по Енисею. Семья Храмовых была тиха, уважительна и работяща. Всеми она почиталась и на лесоучастке, и в селе нашем, безалаберным и приветливом. Однако и в этой семье выделялся мягкостью характера, какой-то юношеской застенчивостью старший сын Тимофей. Он из-за скромности характера так долго и не женился, должно быть. Тимофей даже Алешку как-то сумел к себе приручить, и тот от любви к нему, к отчему, от благодарности, что ли, выучил и с блаженной улыбкой повторял «Папа! Папа!» «Ой, война ты, война!» Я стиснул зубы, креплюсь. Сейчас главное терпеть и ждать, Чтоб Августа выревилось, напричиталась. Иного средства от беды люди еще не придумали. Тетка все катала и катала свою голову по щелястому бревну, Я старался не смотреть на ее худую шею с напрягшимися жилами, на скошенный рот, в который ручьем бежали слезы, меня и самого душило. И с трудом я держался, чтобы не забыть, выдрать бы из головы горсть волос, если бы они были, и зарубить бы чего-нибудь в щепье. Августа Рассказывала мне свою жизнь. И хотя я знал ее насквозь, все равно слушал. Она затем и позвала меня. Больше ей теперь некому рассказывать о своей бабьей недоле и ее доле. Некому пожаловаться на судьбу. Потом Августа сидела, безжизненно свесив руки, Волосы у нее растрепались, лицо опухло, Засветились красные жилки в выплаканных глазах, Губы и нос тоже распухли. «Хорошо, что ты пришел!» Через большое время слабо и отрешенно вымолвила она. Надумала я удавиться и веревку припасла, Дрова на ней Осень из реки вытаскивала. Алёшка при месте теперь не пропадёт. Девчонок тоже приберут в дед дом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть. Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубать, как бы не завалился. Что пора переходить с бодогов на другую работу, Поясница отнимается, Что на манской гриве рыжиков и брусницы Будет по приметам, хоть коробом вози. Я сжал лицо руками, сдавил обмороженные щеки, Чтоб мне больно сделалось, меня шатало, «Перестань!» — завыл я и затопал ногами, боясь отнять от лица руки. «Перестань!» — еще громче закричал я, хотя Августа ничего уже не говорила. Девчонки затопотили по шатким половицам и затихли. Снова, должно быть, укрылись под кроватью. Проснулась Лидка, ее плач, Хлёстко ударил по ушам.